Махар. Махар слушал Митродора, не перебивая. Полное лицо с правильным рисунком носа и губ выражало вежливое равнодушие. Словно наместника Боспора не волновала трагедия трехсоттысячного войска и захват римлянами проливов. Лишь когда Эллин касался действий Митридата, в зрачках Махара вспыхивал неприязненный огонек, и он, желая его скрыть, опускал глаза. — Чего же теперь добивается мой отец? — сказал Махар, когда Митродор закончил свою печальную повесть. — Каковы его планы? — Он требует у тебя воинов. Лукул идет к Синопе. — Но Боспор не бездонный пифос. Эллины, Херсонеса и Фанагарии уже не хотят слышать об этой войне. Она сделала их нищими. Тебе ведь известно, что мой отец не платит им за хлеб, за корабли, за все, чем они его снабжают. Его верные друзья, скифы, давно уже поняли, какая им отведена роль. Они бегут из своих становий, как только появляются мои послы. Не могу же я гнаться за ними или искать других союзников за Рифейскими горами. Царь настаивает». Напрасно твой брат Фарнак убеждал его дождаться, пока он пришлет ему своих иберов. — Фарнак! — перебил Махар. — Сидел бы он в своей Калхиде. У твоего отца широкие планы, — сказал Митрадор многозначительно. — Он хочет объединить степи-горы в одних руках. Это было похоже на правду. Митродор ничего не выдумывал, а только придавал фактам иную окраску, слегка смещая их, и собеседник ощущал сначала смутную тревогу, а потом распаленное воображение создавало, соединяя разорванные нити, зримую опасность. — Что же мне делать? — спросил Махар взволнованно. — Ты посылаешь отцу воинов. Почему бы тебе не иметь среди них своего человека? Война уже исчерпала себя. Махар бросил на Метродора быстрый взгляд. — Чего добивается этот Эллин? Его называют римоненавистником, а он говорит о невозможности войны. Взяв на себя обязанности гостеприимца, Махар сопровождал Метродора до сходин корабля. По пути он показал достопримечательности города, но Эллина почему-то заинтересовала лишь место гавани, где длинными рядами стояли пифосы. Подойдя к одному из них, он заглянул внутрь. — Не удивляйся, — произнес он с внезапной отрешенностью. Когда я думаю о судьбе и ее превратностях, в моем воображении встает пифа с диафанта, его жалкое убежище. Учитель часто рассказывал мне о той страшной ночи Пантикопея. «Диафант твой учитель?» — воскликнул Махар. «Да? Я был последним учеником этого удивительного человека. Меня называли поводырем. Так мы были неразлучны». Утром я заставал его склонившимся над каким-нибудь кустиком или цветком в зарослях сада. От его зорких пальцев не ускользала ни одна царапинка на стебле, ни один надорванный лепесток. Он говорил мне, что напрасно был стратегом, ибо его призвание не убивать, а лечить. Вечером, когда спадала жара, мы шли в лавку ювелира. Геммы были его страстью. Если б ты слышал, с какой тонкостью Диафант оценивал работу резчика, его стиль, как он называл недоступные моему пониманию особенности мастерства. В одних гемах он находил буйную фантазию Геродота, в других — сдержанную силу Фукидида. И потом, знакомясь с творениями историков, я уже различал их неповторимые голоса. Лишь один раз Диафант ошибся. Но и ошибка его была... Пророческой. Митрадор засунул руку за край гематия и вынул гемму. На черном камне бело-розовым овалом выделялся женский профиль. Высокий лоб, тонкий нос с горбинкой, волна волос придавали лицу незнакомке какую-то невыразимую прелесть. Он счел это изображением Елены, продолжал Митрадор. И я скрыл от него истину. До конца дней своих диафант был уверен, что обладает геммой погубительницы. «Кто же это?» В голосе Махара ощущалось волнение. Он не отводил от геммы горящего взгляда. Его лицо преобразилось, словно приняв на себя отблеск той божественной красоты, которая открывается лишь умеющим любить. «Как?» — воскликнул Метродор. «Ты не знаешь Манимы?» «Манима!» тихо и мечтательно произнес Махар. Диафант назвал ее Еленой. Он не ошибся. За нее можно отдать и царство, и жизнь. Евнух Вакхилит, обходивший царские покои, сразу заметил что-то неладное. Дверь в спальню плотно закрыта, но по полоске света внизу видно, что царица не спит. Наклонившись, Евнух услышал незнакомый мужской голос. «Ты мне казалась злым духом, и даже в имени твоем мне слышалось что-то змеиное. Тебе я приписывал все беды, все несчастья. Ведь отец разлюбил нас, когда узнал тебя. Оставалось утешение, что он не вечен. Но вот случилось чудо». «О каком чуде ты говоришь?» «Чудо Афродиты». Это она послала мне гемму с твоим изображением. Ослепленный, я пришел к тебе. Нет, за тобой. Корабль стоит в гавани. Я назвал его Голубем. Голуб провел Арго сквозь семь Но ты сын Митридата? — послышался голос Манимы. — Нет. — Лао -дики. В моих жилах течет ее кровь. Я видел ее страдания, поэтому могу понять твои. Кто тебе известно о моих страданиях? Вот они, письма твоего отца. Не поток его любви, прекрасные ее слова. Это гибельный поток. Он сметет тебя, как песчинку. Я дам тебе степи, не тронутые плугом, шелест ковыля, парение птиц. В твоей короне не будет яда, я сплету его из мирта Афродиты. Мне ничего не надо от тебя, уходи. Я вернусь. Ты поймешь, что счастье со мной. Отец завораживает блеском власти. Но не вечно же он будет, царем. Вечно, ответила Манима. Для меня и для всех, кто его любит. Вечно. Махар бешено гнал коня. Вечно, вечно. Но почему забывают о его преступлениях? Когда-то из моих уст вырвался робкий упрек. Рука матерь мягко легла на мои губы. — Это твой отец. Он дал тебе жизнь. — Нет. Он лишил меня счастья. Я его раб. Но ведь рабы могут мстить.